Стихи были впаяны в движение времени, привязаны к нему точными датами. Стихотворные строки становились словесными знаками исторического момента. Раздел 1825 года, то есть перед 14 декабря, открывался Олегией Андрей Шенье. 1826 год — программный одой «Пророк», 1827 — с танцами надежде славы и добра. Лирические произведения, так выстроены превращались в дневник эпохи, общественный и интимный, отмечавший как события исторического звучания, так и личные переживания, которые ведь тоже окрашены определенным моментом, по-своему наполнены воздухом истории. У современников они вызывали бурю ассоциаций и были чуть ли не в такой же степени их стихами, как и пушкинскими. Жизнь и творчество поэта сливались с ходом истории, делая его видимым и слышимым. Гигантское автобиографическое произведение, в котором стихии и события выступали на равных, как дополняющие друг друга эпизоды, казалось, не имело реального автора. Поэт был только соучастником создания этого величественного произведения, вместе с ним творила судьба, история заметьте между прочим, что для того, чтобы добиться связности исторического и личного повествования, Пушкину приходилось иногда идти на хитрости. Печатать стихи не под тем годом, в который они были реально созданы. На некоторых автографах даже стоят две даты. Дата написания, скажем, 7 сентября 1830 года и дата, под которой следует опубликовать стихотворение, 1824. В этом проявляется особое отношение ко времени. Время — сюжет, человеческая жизнь, кривая, очерчивающая рельеф времени, но очерчивающая не всегда точно, иногда с запозданиями или опережением. Иначе говоря... Он сам монтировал отражение реальной жизни в поэтическом зеркале стихов, добиваясь отнюдь не того, чтобы выглядеть привлекательнее или скрыть что-нибудь, но более точного и глубокого образа времени. Байрон первый взглянул на свое творчество как на роман в стихах, автобиографический и авантюрный. Он также стал выставлять даты под своими стихотворениями. Он сделал первый шаг. Жизнь, история его поколения еще не сливалась со стихами. Это был роман с одним героем, уникальным и неповторимым. Он и интересен был своей неповторимостью, непостижимостью для мира людей. Для такой поэтической биографии прозаическая канва его жизни служила только опорой, точкой приложения мифа. Легенды его окружающие, его образ в глазах современников были не менее важны, чем реальные события, а часто и более. Поэзия Байрона и его жизнь вместе должны были создавать представления о диковинном и могучем существе, своеобразном божестве в человеческом облике. Его путь, его слова, привычки, поступки, взгляды следовало изучать, как изучается редкое и величественное явление природы. Вот почему Вяземский, как и все читатели английского поэта, жалел об утрате его записок. Какая потеря для истории! Но не для поэзии, подчеркивает Пушкин. Он исповедался в своих стихах. Прозаическая история жизни мешала бы его автобиографическому роману в стихах, отвлекала бы и заслоняла бы собой в глазах толпы его истинный образ и смысл. Вместо этого знакомые, чисто человеческие, общие всем и часто пошлые черты, не осветленные пламенем его поэзии, не подняты ее силой для высшего взгляда и суда. Пушкин шагнул дальше. Жизнь человека в молодости, зрелости, даже старости, хотя Пушкин физически не дожил до нее, получила благодаря его поэзии впервые точное художественное воплощение в русском слове. Смешно и нелепо опровергать эту жизнь какими-то биографическими несовпадениями. Она выше этих частных фактов. У прозаической жизни певца свое место. Для Байрона это отдельный том. Жизнь поэта, входящий в собрание его сочинений наравне с лирикой и поэмами. Для Пушкина особая стихия, часть целого, сплетенного из стихов и поступков событий частных и исторических, поэм и их восприятия современниками.